28. Орбитальная станция Исис, как и прежде, вращалась вокруг планеты. Исколеченная, но работоспособная. Автоматические грузовики доставляли на станцию воду и кислород, добываемые на лунных полюсах, компенсируя небольшие, но неизбежные при рециркуляции потери. Чуть позже, Роботы-уборщики обнаружили множество человеческих тел. Их тоже рециркулировали, получив множество питательных веществ. Со свежими источниками азота, фосфора, калия и других элементов оранжерея расцвела. Солнечные коллекторы освещали плотные заросли капусты и салата, обилие томатов и огурцов. Пока умирали Дитер Франклин, Ли Райзман, Квам и Сен и все остальные сотрудники Ембуку, ставшие жертвами проникшего на станцию медленного вируса, Аврион Теофилус нашел прибежище в оранжерее. Вирус продолжил проникать сквозь уплотнение переборок, пытаясь отыскать себе пищу, но больше ничего не находил. Спустя какое-то время. Возбудитель впал в спячку. На поверхности ИСИ станции Марбург и Ембуку стояли пустыми. Теофилус игнорировал призывы о помощи с полярной станции, которые становились все более отчаянными. Ее периметр тоже не выдерживал. Потом умерли все. И к своему ужасу Теофилус обнаружил, что спасательной капсулы нет а единственный канал связи с Землей оборван безвозвратно. И все же он продолжал жить. Перед тем, как отправиться на ИСИС, он настоял на том, чтобы тресты провели модификацию его иммунной системы, такую же, как и у Зои Фишер. Защита оказалась вполне эффективной, по крайней мере в отношении единственного чужеродного организма просочившегося на орбитальную станцию Исис. Теофилус выжил и, по-видимому, продолжит жить дальше. Но он остался совсем один. В лучах прошедшего через фильтры света он бродил по оранжерее, совершая бесконечный обход меж молчаливых роботов и сочных зеленых листьев. Разговаривал сам с собой, потому что больше не с кем было разговаривать. Вслух задавался вопросами, явится ли сюда кто-нибудь, спасут ли его, или ему суждено остаться здесь навсегда. Интересовался, сойдет ли с ума через месяц или год одиночества, или же Тимостату прямо не даст ему потерять здравомыслие. У него будет достаточно времени, чтобы узнать ответ на все эти вопросы. Времени у него сколько угодно. Тень Теофилуса, как собачонка, по пятам ходила за ним по коридорам оси. Он ждал, но так никто и не пришел. Эпилог Минуло 150 лет с тех пор, как орбитальная станция Исис была покинута. Она по-прежнему вращалась вокруг планеты. Солнечные панели, до сих пор действующие, несмотря на отказ почти половины фотоэлементов, сами следили за своим состоянием, очищали поверхности и с бесконечным терпением ждали, когда явятся те, кто их отремонтирует. Издали казалось, что станция в полном порядке. Вблизи отметины возраста и повреждений становились более очевидными. Жасмин Чопра была первой из спасательной команды, кто оказался на борту оси. Она была родом с земли и могла проследить свою родословную через обе революции. Одну из ее прародительниц, Анну Чопра, в свое время даже допрашивали и казнили как провокатора. После долгих лет, очевидно, безупречной службы. Но Жасмин оказалась здесь совсем по другой причине. Она прилетела сюда, потому что провела две спасательные группы через смертоносные руины КО-47 и добыла несколько тонн фрагментов Линхикса из экзотической материи, при этом не потеряв ни одного человека. Теперь Жасмин стала старше, вот-вот разменяет шестой десяток земных лет, но вызвалась добровольцем в миссию на Исис, максимально нажав на нужные рычаги. И вот... Она здесь, дальше от дома, чем люди оказались в последние полторы сотни лет. После того, как уплотнения в стыковочных узлах были объявлены целыми, а внутреннее давление корабля на пару милибар повысили, Жасмин Чо простала первой из шагнувших за порог станции спасателей. Заражения она не боялась. Биостат в ее теле был способен поглощать, отравлять, растворять, выжигать или другим способом убивать любой чужеродный материал, дерзнувший в него проникнуть. Собственно, Жасмин даже содрогалась от мыслей об отважных первопроходцах, кто погиб здесь или на поверхности планеты. Их защита против биосаисис была столь же нестойкой, как бумажный змей под ударами урагана. Жасмин даже не пугала, что она могла увидеть на борту оси. Как и ожидалось, все человеческие останки были аккуратно прибраны роботами-уборщиками и пущены в оборот органического цикла. Учитывая историю станции, на оси оказалось почти сверхъестественно чисто. Чисто, но жутковато. Повсюду были разбросаны свидетельства того, что смерть застала людей чуть ли не на полуслове. Одежда валялась, где ее бросили, старомодные планшеты лежали на столах, даже отдельные бумажные документы летали в вентиляции. Изголодавшиеся по энергии роботы сжались к ногам Жасмин, как одинокие щенки. Первичный осмотр герметичной части оси — в конечном счете привел Жасмин в многоуровневую оранжерею. Сельскохозяйственные роботы старательно выполняли свою долгую работу, но от оранжереи мало что осталось. Баки для аэропонного выращивания трав и специй должно быть давным-давно отказали в каком-то критическом компоненте. Единственные обильные урожаи, которые здесь можно было собрать, урожаи пыли. На более крупных и сложно устроенных ярусах засохло все, кроме капусты и томатов. Эти две культуры росли год за годом, переживая и засухи, и сбои в электропитании. Они роняли свои семена в бесконечно орошаемый грунт, желтели, становились слабыми и хрупкими от нарастающего дефицита микроэлементов но все-таки росли упорство жизни, подумала Жасмин. Оно во всем. Но по-настоящему нетронутая природа была внизу, на поверхности планеты. Жасмин была не первая, кто здесь высадился, даже если не брать в расчет изначально исследовательские группы. Эта честь выпала на долю юных и фотогеничных а именно на Жака и Элли Рейс, близняшек-палеонтологов с Марса. Делая первый вдох, наполненного новыми, незнакомыми ароматами воздуха Исис, они были похожи на худеньких ангелов. Момент запечатлели для трансляции на заинтересованную часть земной аудитории. Из шаттла «Жасмин» вышла последней. Не только дань уважения, но и ее осознанный выбор. В конце концов, она спасатель, а не ученый. Ее задача — выяснить, можно ли воспользоваться избитыми непогодой остатками Ембуку, или будет разумнее начать с чистого листа. «По крайней мере, у нас перед ними одно преимущество», — подумала Жасмин. «Мы можем бродить под открытым небом, по-настоящему прикасаться к планете». Мы настолько доработаны биологически, что даже можем пить местную воду, предварительно отфильтровав ее от токсинов. Если потребуется, мы даже сможем построить здесь деревянные домики и жить как первопроходцы. Но это потом. Сейчас Жасмин довольствовалась тем, что соскользнула с трапа шаттла на грязный луг, усыпанный стручковыми побегами, и оказалась под жарким полуденным небом. Порыв ветра приподнял ее волосы. На какой-то миг она ощутила такую эйфорию, что была готова скинуть себе одежду и ногишом пробежаться по опушке леса у этого склона. Жасмин была такой же импульсивной, как та изменница, ее прародительница. До сих пор никто не проронил ни слова. Единственным звуком был шум западного ветра. Ветер освежал, трава. Колыхалась неторопливыми волнами. Жасмин Чопра закрыла глаза, и ей почудилось, будто она слышит звук голосов, шепот бессловесного разговора. — Мы здесь, — подумала Жасмин, и ветер прошептал в ответ. — Мы здесь. — Почему-то здесь все кажется знакомым, — подумала она, — и ветер ответил. Мы тебя знаем, мы тебя помним. Как странно. Жасмин немного прошлась, пересекла луг и увидела за деревьями часть древней станции трестов Ембуку. Свод посадочного ангара треснул. Его покрыли зеленые ползучие растения. Природа вернула Ембуку себе. Хрупкие отголоса человеческого присутствия на ИСИС. Биос Биосилен, подумала Жасмин, нам многому предстоит научиться. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте. Аудиокниги Сергея Пухова.